Глава Сарковая. Впереди послышался шум, и в коридоре показался зевающий и изрядно помятый вампир Маркус. Судя по его виду и следам от помады на лице и одежде, он возвращался с гулянки, где неплохо так повеселился. И очевидно, веселье затянулось, так как я не видела его со вчерашнего вечера. Эй, А ведь если его всё это время где-то носило, то последние новости он мог и пропустить. Да, точно пропустил. Иначе чего бы ему так зловеще и с предвкушением улыбаться? Встреча со мной заметно воодушевила вампира. Яся, воскликнул он, как-то особенно мерзко протянув букву С. Не говоря уж о том, что ему я бы ни за что не дала разрешения называть себя Ясей. Это сокращение было исключительно для друзей. Какое удачное завершение ночи. У меня как раз остались силы на одну непокорную человеческую девчонку, и лишние свидетели отсутствуют. Вам нужно кое-что знать, начала была я, но договорить не успела. Вампир как-то по-особенному размылся в воздухе на мгновение превратившись в чёрную тень, а потом возник позади меня и прижался со спины, одновременно перехватывая моё правое запястье. Впрочем, всё это я едва успела почувствовать, ведь сразу после соприкосновения Маркус внезапно затвердел и с глухим стуком упал на ковёр. Я поспешно обернулась. Вампира покрывала корка льда. Всё произошло очень быстро. Застывшее лицо не успело даже сменить выражение. Оно такое осталось злорадно предвкушающим. Ладно хоть его пальцы прямо перед заморозкой буквально отскочили от моего запястья, иначе моя рука оказалась бы в плену. Я влетел обратно в номер. К счастью, Гар все еще был там. Я только что заморозила вампира. Точнее, он сам замерз после того, как прикоснулся ко мне. Что делать? мой новый спечённый жених даже не удивился. Замёрз. Повезло. Мог и сгореть, если бы кольцо в тот момент было в другой фазе. То есть тебя это не беспокоит? Единственное, что меня беспокоит, это как он вообще смог к тебе прикоснуться. Его должно было накрыть ещё на подходе. Думаю, защиту ослабляет то, что ты отрицаешь помолвку всей душой. А ты нет? Нет. Я принял ситуацию и воспринимаю тебя как напарника. Тебе нужно сделать то же самое. Постарайся увидеть во мне хотя бы делового партнера. Придумай несколько плюсов сложившейся ситуации и перестань корчиться при мысли о помолвке. Это всего лишь сделка, и мы оба в ней заинтересованы. Хорошо, попробую. А что с вампиром? Да и вообще, это что получается? Теперь каждый, кто ко мне приблизится или прикоснётся, рискует распрощаться с жизнью? Нет. Это относится только к тем, кто желает тебе зла или хочет сделать что-то, чего делать с чужой невестой никак нельзя. Гарх мыкнул. А насчёт вампира пойдём побеседуем с ним. Может, статься он ещё пожалеет, что не сгорел. Маркус лежал на прежнем месте. Ледок даже не начал таять, хотя в коридоре было тепло. Гар наклонился к нему, и легонько стукнул костяшкой указательного пальца по голове. Лёд раскрошился и с лёгким шелестом осыпался. Всё остальное тело при этом так и осталось скованным. Вампир растерянно моргнул, потом его взгляд сфокусировался на лице моего жениха. "Гарггриньел?" прохрипел он. Это ты меня так? За что? Не я, ласково ответил Гар, выпрямляясь. Я бы сразу убил. Ты посмел напасть на мою невесту. Сработала защита. Не невесту? прилепетал тот и окинул взглядом окружающее пространство. Никого, кроме меня, там не обнаружив, он непонимающе нахмурился потом ещё разглянул в моё лицо и до него дошло. Вот в этот момент я почувствовала себя отмщённой. Сказать, что он был потрясён это ничего не сказать. Казалось, вампирчика хватил удар. Глаза расширились, губы приоткрылись, изо рта вырвался то ли вздох, то ли хрип. Горгонейль не торопился с расправой, позволяя Маркусу сполна прочувствовать безнадёжность ситуации. Наконец, информация кое-как уложилась в вампирской голове, и шок начал сменяться ужасом. "Ну что, осознал?" хмыкнул мой жених. "А теперь прощайся с жизнью". "Не надо, прошу, я отработаю". Лицо вампира исказилось. Он дёрнул головой вверх, словно надеялся вырваться из ледяного панциря, в котором находилось его тело. Или дам выкуп моя семья даст. Выкуп меня не интересует, отработка тоже. Впрочем, погоди. Гарс с скучающим лицом повернулся ко мне. Тебе нужны услуги вампира. Зачем? удивилась я. Ну не знаю. Может, ты желаешь насладиться видом униженного врага? Например, оденешь его в костюм горничной с кружевным передничком и заставишь драить полы. Гарг говорил без улыбки, да и в целом выглядел серьёзно. Вампир тоже не спешил заливаться смехом, хотя в его положении это и неудивительно. Он ждал моего ответа и, кажется, смотрел на меня с надеждой. Ого, так это не шутка. А если услуги не нужны? Уточнила я на всякий случай. Тогда он умрёт. Хм. Дай-ка подумать. Маркус аж дыхание затаил. А я с ответом не торопилась. Нет, убивать вампира даже такого гадкого мне не хотелось. Мне вообще никого убивать не хотелось. Просто они с Эльфом столько раз играли на моих нервах, то подкатывая, то угрожая, что заслужили небольшой урок. Поэтому я сделала вид, что размышляю. Хм. Может, для этого он сгодится? Нет. Или Нет, это тоже не подойдёт. Слегка погоняв Маркуса от резких вспышек надежды до отчаяния, я решила, что с него хватит. Знаешь, он мог бы работать в баре, подменять Фей. Им требуется объединяться в команды, чтобы переносить бутылки, чашки и бокалы, ему будет проще. Как скажешь. Пожал плечами мой жених и посмотрел на вампира. Ты слышал? Отоспись и заступай на работу. Будешь работать всё свободное время, попутно выполняя любые дополнительные распоряжения управляющей. Перерыв можно делать только на небольшую норму сна и на еду. На этом моменте я встрепенулась, вспомнив, чем именно питаются вампиры. Глянув на меня, Гар неожиданно добавил: И никаких живых жертв, только консервированная кровь. Срок отработки неопределённый, до тех пор, пока кто-то из нас, я или Ярослава, не посчитает долг уплаченным. Согласен? Обязательства принимаешь? Согласен. Принимаю. Быстро отозвался Маркус. Коснись его лба кольцом, подсказал мне Гар, я так и сделала. Отлично. Если соглашение будет нарушено, ты сгоришь или замёрзнешь, но уже с концами. Ни один некромант не поднимет. Гар отвернулся, будто собирается уйти. А как же заблил вампир? Ах да, Свободен. Оставшийся ледяной панцирь осыпался. Маркус слабо зашевелился, как будто разом утратил все силы. Мы не стали дожидаться, пока он поднимется. Я направилась вперёд по коридору. Гар, почему то увязался следом? Решил проводить, чтобы на меня не напал ещё какой-нибудь вампир? Мы молча дошли до лестницы. Пришлось спускаться ножками. Никакого лифта здесь не было. Зато лестница шикарная. Широкие ступени, массивные деревянные перила с резными столбиками. Красота. До самой стойки он не проронил ни слова. Я тоже не торопилась разбавлять тишину жизнерадостной болтовнёй, так как размышляла над плюсами сложившейся ситуации. Гар прав. Внутреннее сопротивление следует побороть. Пусть лучше оберег работает в полную силу. Слишком уж влиятельных врагов мы завели. Перед тем как выйти в холл, Гар вдруг приобнял меня за талию и, наклонившись к уху, шепнул: "Приготовься к небольшому представлению возле стойки". Ну понятно. Снова будем разыгрывать жениха и невесту. Я почему-то напряглась. приглась. Мне вспомнился тот поцелуй в подсобке. Как-то совсем не хотелось переживать что-то подобное, да еще и у всех на виду.